Глава пятая. На удачу. Некоторое время плавание Авраама Линкольна совершалось без всяких приключений. Только раз представился случай Неду Ленду доказать свою удивительную ловкость и сноровку. 30 июня недалеко от Фолклендских островов фрегат наш повстречал американское китобойное судно «Монро». Мы тотчас обратились к ним с вопросом «Не видали ли вы чудовище?» Они ответили, что о чудовище нет ни слуху, ни духу. После переговоров о Нарвале капитан Монро, знавший, что Нед Лэнд находится на борту Авраама Линкольна, сказал капитану «Фараготу»: «Мы выследили кита, и я хочу обратиться к вам с просьбой». «С какой? Буду рад, если смогу помочь». «Позвольте Неду Лэнду отлучиться на часок. Он нам поможет в охоте». Капитан Фарагут, разумеется, позволил. Ему и самому хотелось посмотреть, как отличится Нед Лэнд. Нед Лэнд на этот раз отличился так, что вместо одного загорпунил двух китов. Одному он попал в самое сердце, а другого проколол в вдогонку. «Ну, — думал я, — Если чудовище наткнется когда-нибудь на гарпун Недленда, то так ему, пожалуй, и не уйти живому. Фрегат чрезвычайно быстро прошел мимо юго-восточного берега Южной Америки. 3 июля мы уже находились у входа в Магелланов пролив близ мыса Деф. Только капитан Фарагут не захотел войти в этот извилистый пролив, а постарался обогнуть мыс Горн. Экипаж единодушно одобрил распоряжение капитана. И вправду, можно ли было ожидать встречи с чудовищем в этом узком проливе? Почти все матросы говорили, да тут ему и не пролезть, эта махина здесь не продерется. 6 июля около трех часов пополудни Авраам Линкольн обогнул в 15 милях к югу тот одинокий остров, ту скалу на конечности американского материка, которую голландские моряки называли именем своего родного города, мыс Горн. Обогнув его, мы взяли курс на северо-запад. На следующее утро фрегат уже скользил по водам Тихого океана. «Не дремать, не зевать! Гляди в оба!» — говорили друг другу матросы. И надо сказать, никто не дремал, не зевал, и все глядели в оба. Награда в две долларов имела свою прелесть. Глаза и подзорные трубы и минуты не отдыхали. И днем, и ночью все вглядывались и всматривались в поверхность океана. Страдающие куриной слепотой вдруг поднялись в общем мнении и возбуждали зависть. Они ночью различали предметы гораздо явственнее, и значит, имели больше шансов выиграть приз. Меня деньги не особенно прельщали, но я, тем не менее, никому не уступал усердии. Я наскоро обедал, спал, что называется, одним глазом, пренебрегал и солнечным зноем и проливным дождем, и не уходил с палубы. Перегнувшись через борт на баки или опершись на поручни на шканцах, я пожирал жадными глазами пенистые борозды бурунов, которыми белел океан на необразимом пространстве до самого горизонта. И сколько раз приходилось всем нам волноваться понапрасну. Какой-нибудь причудливый кит высунет из воды свою черноватую спину, и у нас уже дрожат поджилки, В одну секунду палуба покрывается народом. Из нижних кают офицеры и матросы валом стремятся на палубу, и все, затаив дыхание, всматриваются в одну точку до помутнения в глазах. Я так бывало напрягал глаза, что рисковал повредить себе сетчатку и ослепнуть, а мой невозмутимый приятель, Консель говорил мне своим спокойным голосом. Если бы их честь не так утруждали глаза, то их честь видели бы гораздо лучше и дальше. Но все эти три были напрасны. Авраам Линкольн лавировал, направляясь к увиденному чудовищу, а оно оказывалось простым китом или самым обыкновенным кашалотом и скоро исчезало, преследуемое общим негодованием и проклятиями. Погода между тем стояла прекрасная, и плавание совершалось при самых благоприятных условиях. Было самое дождливое время года, так как в южном полушарии июль соответствует нашему европейскому январю. Но море было спокойно, и его можно было обозревать на огромном протяжении. Недленд по-прежнему скептически относился к нашим тревогам. Когда он не стоял на вахте, так он и не смотрел на море. А между тем удивительная острота его зрения могла бы принести огромную пользу. Но из 12 часов упрямый канадец восемь проводил в своей каюте. Спал там или читал. Я его упрекал сотни раз за это постыдное равнодушие. А он отвечал мне. «Ба, если и существует такое чудовище, так все-таки маловероятно, что мы его повстречаем. Как его нам повстречать? Ведь мы идем на удачу. Куда Бог даст?» Говорят, видели это чудовище в водах Тихого океана. Ну ладно, положим, его там видели. «Да с той же поры прошло уже два месяца. Неужели вы думаете, что оно сидит там на месте, да поджидает нас?» «Судя по его нраву, так оно киснуть на одном месте не любит. Вы сами говорите, одарено необычайной скоростью движения. А вы лучше меня знаете, что если чем-нибудь одарен, так это не бестолку, а на дело, на пользу. Помните, вы сказали сами, природа ничего бессмысленного не делает». Значит, если нарвал существует, так его теперь и след простыл». На это я не знал, что и ответить. Мы шли как слепые, на удачу, на авось. Но иначе было невозможно. Рассчитывать положительно на встречу с нарвалом, разумеется, было нельзя. Однако никто из нас еще не сомневался в успехе предприятия, и ни один матрос не побился бы об заклад против этого. 20 июля мы миновали тропик Козерога на долготе 105 градусов, а 27 июля пересекли экватор на 110 меридиане. Затем фрегат направился на запад и вошел в центральный бассейн Тихого океана. Капитан Фарагуд полагал, и полагал очень резонно, что Нарвала можно скорее встретить в глубоких водах, вдали от материков и больших островов, которых он, по-видимому, всегда избегал, наверное, потому что «там для него слишком мелко», как объяснял нам Боцман. Фрегат прошел ввиду островов Паумоту, Маркизских, Гавайских, пересек тропик Рака на долготе 132 градуса и направился к китайским морям. Наконец мы пришли на место последних подвигов чудовища. Сказать по правде, мы все были ни живы, ни мертвы, Все сердца учащенно бились, обеспечивая себе на будущее неизлечимые болезни. Я не берусь описать, как был возбужден весь экипаж. Люди не ели, не спали. Все мы испытывали необычайное волнение раз по двадцать в день. То оптический обман, то просто кто-нибудь из матросов вдруг крикнет или охнет. Нервы наши находились в состоянии постоянного напряжения, что неминуемо должно было вызвать скорую реакцию. И в самом деле реакция не замедлила сказаться. Целых три месяца подряд, а нам каждый день казался за столетие, Авраам Линкольн скитался по северным водам Тихого океана и избороздил его во всех направлениях, гоняясь за попадавшимися китами, круто меняя курс, ложась с галса на галс, резко останавливаясь или прибавляя поры. Рискую сломать машину, все пространство от берегов Японии до Америки было исследовано тщательнейшим образом. И ничего, ничего решительно, кроме беспредельности пустынных волн. Ничего похожего на гигантского нарвала, или на подводный остров, или на разбитое судно, или на плавучий риф. Одним словом, ничего сверхъестественного. Наступила реакция все пришли в уныние и упали духом, что открыло дорогу неверию. На борту Авраама Линкольна все испытывали новые ощущения, состоявшие из трех десятых стыда и десятых злости. Невыносимо стыдно было оставаться в дураках, положась на какие-то бессмысленные сказки. Но еще более было досадно. Горы доводов и доказательств, которые нагромоздили в продолжении целого года, Вдруг все разом рухнули. Теперь все стали есть и спать, стараясь наверстать время, которое даром потратили на выглядывание и высматривание небывалого чудовища. Со свойственным людям непостоянством перешли из одной крайности в другую. Самые горячие, самые пламенные защитники предприятия теперь стали самыми ярыми его противниками. Упадочное настроение распространилось от кубрика до кают компании. Если бы не удивительное упорство капитана Фарагута, фрегат, несомненно, повернул бы к югу, то есть домой. Однако, несмотря на упорство капитана Фарагута, бесполезное плавание не могло очень долго продолжаться. Экипаж Абрама Линкольна не мог винить себя за неудачу. Он сделал все, что только от него зависело. Никогда еще матросы американского флота не выказывали такого терпения и усердия. А что все это пропало понапрасну, так вот это не их вина. Они сделали свое дело, больше делать было нечего. Оставалось вернуться поскорее домой. В этом духе сделано было заявление капитану. Капитана это заявление немало не поколебало. Капитан стоял на своем. Матросы не скрывали своего неудовольствия, и дисциплина на судне упала. Я не хочу сказать, что на корабле начался бунт, но, тем не менее, капитан Фаргут после непродолжительного сопротивления, не выходившего из границ порядка и благоразумия, попросил себе, как некогда Кристофор Колумб, три дня отсрочки. Если в течение этих трех дней чудовище не появится, Авраам Линкольн направится обратно к Европейским морям. Это обещание было дано 2 ноября. Оно тотчас же ободрило, оживило и развеселило экипаж. Опять все принялись всматриваться в морские волны, опять схватились за подзорные трубы. Это был последний отчаянный вызов чудовищу. Прошло два дня. Авраам Линкольн шел под малыми парами. Мы употребляли всевозможные уловки и хитрости, чтобы привлечь внимание чудовища или расшевелить его, если оно находилось где-нибудь поблизости. За кормой к величайшему удовольствию акул волочились на веревках огромные куски сала. Авраам Линкольн лежал в дрейфе, а шлюпки сновали вокруг него во всех направлениях дозором. Настал вечер 4 ноября, а тайна морская как была, так и осталась тайной. Отсрочка кончалась на другой день, 5 ноября, в полдень. Капитан Фарагут, верный своему обещанию, должен был тотчас же, как только стрелка станет на 12, повернуть на юго-восток и покинуть северные воды Тихого океана. Фрегат находился тогда на 31 градусе 15 минутах северной широты и 136 градусах 42 минутах восточной долготы. Японские берега были от нас менее чем в 200 милях под ветром. Ночь приближалась. Часы показывали уже восемь. Густые тучи заволокли молодой месяц. Океан был спокоен, и легкие волны тихо струились из-под форштевня. Я стоял на баке, опершись на поручни. Концель стоял около меня и смотрел бесцельно вперед. Матросы, взобравшись на ванты, всматривались в горизонт, который все больше суживался из-за наступающей темноты. Офицеры, приставив глазам подзорные трубы, пытались что-то рассмотреть в увеличивающейся темноте. Время от времени темный океан вдруг местами словно вспыхивал, когда лунный луч прорывался сквозь облака, а потом серебряный след снова исчезал во мраке. Я поглядел на канцеля, и мне показалось, что у него, наконец, пробудилось любопытство. «Ну, канцель», — сказал я, — «вот последний случай заполучить две тысячи долларов». «Если их честь позволит мне доложить, так я их чести доложу, что никогда не рассчитывал на эту премию. И если бы американское правительство предложило не две, а сто тысяч долларов, так из-за меня оно бы ничего не потеряло». «Твоя правда, канцель. Глупая затея, и мы вмешались в нее чересчур опрометчиво. Сколько времени потеряно даром. Сколько напрасных волнений» ведь мы могли бы уже 6 месяцев быть во Франции. «Дома, в квартире его чести», — подхватил консель, «В парижском музее». «И я бы уже классифицировал ископаемых его честь. И морская свинка его чести была бы уже посажена в клетку в ботаническом саду, и все бы сбегались на нее посмотреть». «Да-да, консель, А теперь, кроме всех прочих приятностей, нас еще поднимут насмех». Да, действительно, я полагаю, что его честь поднимут насмех. И с позволения их чести... Только я не знаю, говорит ли... Говорить, говорить, канцель. Ну, так я скажу. Их честь пожнут, что посеяли. В самом деле... Уж если их честь удостоились быть ученым, так не следует показывать легкомыслие в делах. Консель не закончил своего похвального слова. Среди всеобщей тишины... Раздался вдруг голос Неда Лэнда. Нед Лэнд кричал: "Эй! Диковина показалась. Под ветром прямо перед нами".